Глава 2. Сеть, протянутая через космос. Студенческая гостиная оказалась пустой и темной. Трудно было ожидать иного в полпятого утра. Но Джонти, открыв дверь, все же внимательно прислушался. «Не надо!» — негромко сказал он, «Не включайте свет! Для разговора он нам не нужен!» За сегодняшнюю ночь я по горло сыт темнотой проворчал Байрон. «Оставим открытой дверь!» У Байрона не было сил спорить. Он плюхнулся в ближайшее кресло, глядя, как сужается прямоугольник света из двери, превращаясь в тонкую линию. Теперь, когда все кончилось, его по-настоящему затрясло. Джонти ткнул своей щегольской тросточкой в полоску света, тянувшейся от двери. «Следите за ней. Она подскажет нам, если кто-нибудь пройдет мимо или приоткроет дверь». «У меня нет настроения играть в конспирацию», — сказал Байрон. «И, пожалуйста, говорите побыстрее то, что хотели сказать». «Вы спасли мне жизнь, и завтра я буду благодарен вам за это. Но сейчас мне больше всего на свете нужно немного выпить и как следует отоспаться». «Могу представить ваше состояние», — согласился Джонти. «Но вы сейчас чуть было не уснули навеки. Этого удалось избежать. Пока. В следующий раз вам может повести гораздо меньше. Вы знаете, что я знаком с вашим отцом?» Вопрос был настолько неожиданным, что у Байрона изумленно вытянулось лицо. — Отец никогда не упоминал о вас. — Это неудивительно. Он знает меня под другим именем. Кстати, давно вы не получали известия об отце? — Почему вы об этом спрашиваете? — Потому что он тоже в большой опасности. — Что? Джонти в темноте крепко сжал руку собеседника. — Пожалуйста, говорите тише. До Байрона вдруг дошло, что они все время говорят шепотом. — Выскажусь более определенно, — продолжал Джонти. «Ваш отец арестован. Вы понимаете, что это значит?» «Нет, не понимаю. Кто его мог арестовать? И вообще, к чему вы клоните? Почему бы вам не оставить меня в покое?» В висках у Гипнайт и недавняя близость смерти не давали возможность уклониться от ответа на вопросы этого невозмутимого Дэнди, сидевшего так близко, что его шепот казался криком. Вы, конечно, имеете представление о том, чем занимался ваш отец. Если вы знаете моего отца, то знайте и то, что он ранчер Вайдемаса. Это его основное занятие. Конечно, у вас нет причин верить мне, сказал Джонти. Разве только та, что я спас вам жизнь. Но все, что вы можете мне сказать, я знаю и так. Например, я знаю, что ваш отец тайно боролся против тиранитов. — Это неправда, — возмутился барин. — Даже ваша услуга мне этой ночью не дает вам права так говорить. — Из-за вашей дурацкой скрытности, молодой человек, мы только зря теряем время. Неужели вы не видите, что сейчас просто некогда переливать из пустого в порожнее? — Говорю вам, ваш отец в тюрьме у тиранитов. Может быть, он уже мертв. — Я вам не верю. — И совершенно напрасно. — Хватит, Джонти. Мне надоели все эти загадки. «Я прекрасно понимаю, что вы пытаетесь...» «Что пытаюсь?» — голос Джунти слегка утратил свою светскую невозмутимость. «Что я выиграю, говоря вам это?» «Могу напомнить, что сведения, которым вы не хотите верить, полностью объясняют попытку убить вас. Подумайте о случившемся, Фарил. «Начинайте сначала. И говорите все как есть», — устало сказал Байрон. «Я слушаю. А это уже лучше. Вероятно, фарил вы догадываетесь...» что я ваш сосед из-за туманных королевств, хотя и выдавал себя за жителя Веги. Я догадывался, из-за акцента, но это не так уж важно. Как раз наоборот, друг мой. Я прибыл сюда, потому что, подобно вашему отцу, попавшему в руки врагов, ненавижу тиранитов. Они угнетают наши народы 50 лет. Это слишком долго. Я не интересуюсь политикой. В голосе Джонти снова послышались нотки раздражения. «А я не из числа агентов, пытающихся навлечь на вас неприятности. Говорю вам правду. Меня схватили год назад, как сейчас вашего отца. Но мне удалось уйти, и я прилетел на землю, чтобы в относительной безопасности готовиться к возвращению. Это все, что я могу сказать вам о себе». «И больше, чем я просил, сэр». Байрон не мог скрыть неприязнь к собеседнику. Претенциозные манеры Джонти действовали ему на нервы. «Я знаю, но мне пришлось сказать вам это, чтобы вы поняли, как я мог встретиться с вашим отцом. Он работал со мной, вернее, я с ним. Естественно, в нашей совместной деятельности он выступал отнюдь не в своем официальном ранге, самого знатного аристократа планеты Нефелос. Вы меня понимаете?» «Да», — сказал Байрон, кивнув во тьму. «Не стоит углубляться в детали. У меня прекрасные источники информации, и я знаю, что ваш отец арестован». «Это абсолютно достоверно, но даже если бы было простое подозрение, покушение на вашу жизнь вполне достаточно, чтобы оно превратилось в уверенность». «То есть? Если тираниты схватили отца, неужели они оставят в покое сына?» «Вы хотите сказать, что тираниты подложили мне в комнату радиационную бомбу? Это невозможно». «Почему? Разве вы не понимаете, чего они добиваются? Тираниты управляют 50 планетами». Мы в сотни раз превосходим их численностью, поэтому они не могут действовать только грубой силой. Вероломство, интриги, убийства. вот их методы. Они опутали весь космос широкой сетью с густыми ячейками. Не удивлюсь, если эта паутина дотягивается и до Земли через пространство в 500 световых лет. Байрон все еще переживал свой ночной кошмар. Из коридора доносился шум передвигаемых свинцовых щитов. Должно быть, счетчик в его комнате все еще щелкает. «Это не имеет смысла», — сказал он. «На этой неделе я возвращаюсь на Нефелос». «Они должны знать об этом. Зачем им убивать меня здесь? Подождав немного, они схватили бы меня там». Ему отчаянно хотелось верить своей собственной логике. Джонти наклонился ближе, и от его дыхания зашевелились волосы на виске у Байрона. «Ваш отец популярен. Его смерть. А раз уж он попал к ним в лапы, нельзя не учитывать и такую возможность» вызовет негодование в народе, несмотря на всю его рабскую приниженность и трусость. Вы, как новый ранчер Вайдемаса, можете возглавить бунт. А вас вслед за отцом для тиранитов слишком опасно. В их планы не входит создавать мучеников. Но если вы погибнете в далеком мире случайно, для них это будет очень удобно. «Я вам не верю», — упрямо повторил Байрон. «Это стало его единственной защитой». Джунти встал, расправляя тонкие перчатки. «Вы переигрываете, Фарил. Ваша роль выглядела бы намного убедительнее, если бы вы не строили из себя святую невинность. Возможно, ваш отец и не посвящал вас во все подробности ради вашей же безопасности, но я не верю, чтобы его убеждения совершенно не затронули вас. Ваша ненависть к тиранитам должна быть отражением его ненависти. В вас должно жить желание бороться с ними». Барен пожал плечами. «Я даже думаю, — продолжал Джонти, — что отец уже успел привлечь вас к своей деятельности, сочтя достаточно взрослым. Весьма вероятно, что вы совмещаете обучение на земле с выполнением специального задания, настолько важного, что тираниты готовы пойти на убийство, лишь бы не дать вам выполнить его. Все это похоже на дешевую мелодраму. Неужели? Допустим. Если правда не убеждает вас сейчас, события убедят позже». «Будут и другие покушения, и одно из них окажется удачным. С этого момента Фарил, вы покойник». Байрон поднял голову. «Постойте. А какое вам до этого дело?» «Я патриот. Я хочу увидеть королевство свободными, с добровольно избранными правительствами». «Нет. Каков ваш личный интерес? Не могу принять такого объяснения, потому что не верю в ваш идеализм». «Простите, если это вас оскорбляет», — упрямо проговорил Байрон. Джонти снова сел. «Мои земли конфискованы», — сказал он. «Но еще до изгнания мне притила необходимость подчиняться приказам этих карликов. Я хочу быть человеком, каким был мой дед до прихода тиранитов. Как вы считаете, это достаточно серьезная причина для того, чтобы желать революции? Ваш отец должен был стать вождем этой революции, а вы его предаете». Я? Мне 23 года, и я ничего не знаю об этом. Вы могли бы найти более подходящего человека? Разумеется, мог бы. Но он не будет сыном вашего отца. Если его убьют, вы станете ранчером Вайдемаса. А потому мне нужны именно вы. Даже если бы вы оказались 12-летним идиотом. Поймите же, наконец, вы нужны мне по той причине, по которой тираниты пытаются избавиться от вас. Если мои доводы вас не убеждают, то уж их-то доводы должны были вас убедить. В вашей комнате заложена радиационная бомба. Единственная ее цель – убить вас. А кому еще нужно вас убивать? Джонти терпеливо ждал, пока не услышал ответный шепот. «Никому. Насколько мне известно, ни у кого нет причины меня убивать. Значит, это правда о моем отце?» «Правда». «Считайте это военной потерей!» «Думаете, мне от этого легче?» «Благодарные народы воздвигнут ему памятник, да?» «Со светящейся надписью, видно из космоса, за десятки тысяч миль!» В голосе Байрона звучала горечь. «Думаете, это меня счастливит?» «Что вы собираетесь делать?» Подождав немного, спросил Джонти. «Отправлюсь домой». «Вы так ничего и не поняли!» «А что вы от меня хотите?» «Если отец жив, я постараюсь его освободить. А если он мертв, я... Э -э я... Спокойно!» В голосе старшего прозвучало холодное раздражение. «Вы ведете себя как ребенок. На нефелос вам нельзя, разве не понятно? Я говорю с младенцем или с взрослым человеком». «Что вы от меня хотите?» Пробормотал Байрон. «Вы знаете правителя Родии?» «Друга Тиранитов?» «Знаю». «Я знаю, кто он такой». Все жители королевства знают это. Хинрик V, правитель Родии. Вы с ним не встречались? Нет. Значит, вы его не знаете. Он э, слабоумный, фарил. В буквальном смысле слова. Но когда ранчо Вайдемаса будет конфисковано тиранитами, а так оно и будет, без сомнения, его получит в награду Хинрик. Тогда тираниты успокоятся, решив, что никакие восстания им больше не угрожают. К нему-то вы отправитесь. Зачем? Хинрик всего лишь марионетка, но он пользуется у тиранитов определенным доверием. Он может добиться восстановления в правах. С какой стати? Скорее он выдаст меня. Не исключено. Но вы будете начеку и постарайтесь этого не допустить. Помните, ваш титул важен и почетен, но он не сможет служить вам защитой. Ваше имя привлекает на вашу сторону людей. «Но вам понадобятся деньги, чтобы удержать их», — Байрон задумался. «Мне нужно время, чтобы принять решение». «У вас его нет. Ваше время кончилось в тот момент, когда вам в комнату подложили радиационную бомбу. Пора действовать. Я могу дать вам рекомендательное письмо к Хинрику Радийскому». М -м, значит, вы его хорошо знаете?» «А вы никак не можете отделаться от подозрений на мой счет. Просто я однажды возглавлял миссию автор Ленгейна». «При дворе Хинрика. Этот полудурок наверняка не сможет вспомнить меня, но сделает вид, что помнит все отлично. Впрочем, письмо только представит вас, а дальше будете импровизировать. Письмо будет готово к утру. В полдень народе улетает корабль. Билет для вас уже взят. Я тоже улетаю, но другим рейсом. Не медлите. Вы ведь закончили здесь все дела. Осталось получить диплом. Этот клочок пергамента? Он вам так необходим? Уже нет». «А деньги у вас есть?» «Немного». «Хорошо. Много денег — это тоже подозрительно». Джонти помолчал, затем резко окликнул собеседника. «Фарил!» Что очнулся от сопенения Байрон. «Возвращайтесь к остальным. Никому не говорите, что вы улетаете. Пусть ваши действия говорят сами за себя». Байрон тупо кивнул. Где-то в глубине сознания возникла мысль, что он не выполнил задание и тем самым подвел отца. Его переполняла бессильная горечь, Им давно следовало рассказать ему обо всем. Он мог бы разделить с отцом опасность. Он не должен был жить в неведении. Теперь, когда он знал правду, или, по крайней мере, часть ее, касавшуюся отца, тем важнее отыскать документ, запрятанный где-то в земных архивах. Но на это тоже нет времени. Нет времени на поиски документа. Нет времени для спасения отца. А может быть, не осталось времени и для жизни? Я сделаю все как вы сказали, Джонти, — тихо промолвил он. Сандер Джонти, задержавшись на ступенях, с явным неодобрением окинул взглядом университетский городок. Выйдя на кирпичную дорожку, которая причудливо велась в псевдодеревенской атмосфере, усвоенной всеми университетскими поселениями со времен античности, он увидел впереди огни единственной большой улицы города, а за ней — Незаметное днем, но отчетливо различимое в ночи, сияла вечная радиоактивная глубизна горизонта. Немой свидетель до исторических войн. Джонти поднял глаза к небу. Вот уже более 50 лет прошло с тех пор, как тираниты одним ударом положили конец существованию двух дюжин постоянно враждовавших между собой политических объединений, расположенных далеко за туманностью. Теперь там царит мир ценой удушения свободы. Буря застала их врасплох, обрушилась одним громовым ударом, от которого они так и не оправились. Однако время от времени в каком-нибудь из побежденных миров начиналось слабое брожение. Организовать сопротивление, объединить недовольных – задача трудная и длительная. Ну что ж, он и так уже слишком засиделся на земле. Пора возвращаться. Наверное, сейчас с ним пытаются связаться из дома. Джонти слегка ускорил шаг. Войдя в свою комнату, он сразу поймал сигнал. Луч был личный, предназначенный только ему. Можно было не опасаться, что его подслушают. Ему не нужен никакой приемник, никакой прибор из металла и проводов, чтобы уловить слабый поток электронов, плывущий через гиперпространство с планеты, удаленной от Земли на 500 световых лет. Само пространство в комнате поляризовано. Его структура освобождена от случайных помех и настроена на прием. Эту поляризацию обнаружить не может никто, кроме принимающего передачу из космоса, а единственным принимающим устройством здесь был его мозг. Только клетки нервной системы Джонти могли резонировать в ответ на вибрацию луча, несущего информацию. Послание было таким же личным, как уникальная характеристика его мозговых волн и вероятность того, что во всей Вселенной с ее квадриллионами человеческих существ кто-то мог уловить адресованную ему информацию, была не более единицы, деленной на число с 20 нулями. Мозг Джонти уловил призыв, несущийся в бесконечной пустоте гиперпространства. Вызов, вызов, вызов. Передавать было значительно сложнее, чем принимать. Необходимо было сложное механическое устройство для создания особого типа волн, несущих ответную информацию. Такое устройство находилось в большой декоративной пуговице на правом плече Джонти. Когда он вступил в поляризованное пространство, устройство автоматически включилось, и после этого ему осталось только думать сосредоточенно и устремленно. «Я здесь!» Представляться было излишне. Монотонное повторение вызова прекратилось и стало словами, которые обретали в мозгу Джонти нужную форму. Приветствую вас, сэр. Вайдемас захвачен. Новость, разумеется, не стала еще достоянием общественности. Это меня не удивляет. Взяли еще кого-нибудь? Нет, сэр. Ранчер никого не выдал. Он храбрый и верный человек. Одной храбрости и верности мало, иначе бы его не схватили. Немного осмотрительности ему бы не помешало. Ладно. Я говорил с его сыном, новым ранчером, который тоже едва не погиб. «Он будет нам полезен». «Каким образом, сэр?» «Поживем-увидим. Не хочу ничего предсказывать». «Завтра он вылетает к Хинрику Радийскому». К Хинрику? Молодой человек подвергает себя ужасному риску. Знает ли он что?» «Я сказал ему столько, сколько мог», — резко ответил Джонти. «Мы не можем слишком доверять ему, пока он не проявит себя. В нынешних обстоятельствах он для нас такой же человек, как все остальные». И тоже должен подвергаться риску. Больше не вызывайте меня здесь. Я оставляю землю. Джон резко прервал мысленный контакт. Спокойно и тщательно обдумал он последние события дня и ночи, взвешивая каждое из них. Губы его расплылись в улыбке. Все организовано превосходно. Дальше комедия будет развиваться сама по себе. И тут не должно быть никаких случайностей.